Глава тридцатая. Побег из этой, по сути, башни организовать оказалось нелегко. Уже успела выяснить, что ничего подходящего для этого в комнате нет, а окно слишком высоко, чтобы прыгать, да и народ внизу ходит, сразу заметит и не дадут сбежать. Так, Варвара, давай сосредоточься и подумай. Прыгать мы не будем. Я на верхнем этаже, поэтому подкопы тоже отпадают. Видимо, путь только наверх. Хе-хе. Все жизнь только наверх. Недолго думая, я подбежала к окну и выглянула. Народ суетится, шныряет, голов не поднимают. Еще бы, конук устраивает такой праздник. Еды, вероятно обещал много. Но мне их увлеченность только на руку. Осмотрела доски и наличники вокруг окна. Выглядят хлипкими, скорее для украшения. Но делать нечего, надо лезть. Как минимум с крыши и обзор лучше, и доберутся до меня не сразу». Подтянув края платья, я влезла на подоконник и, как настоящий скалолаз, высунувшись наружу, покарабкалась по стене. Сказать, что это оказалось сложно, ничего не сказать. Непонятно, как некоторые в этом находят кайф, но угроза каждую секунду сорваться и расшибиться в лепешку меня совсем не радовала. Сердце колотится, под по спине градом, длинное платье не очень-то способствует облегчению задачи. И все же спустя вечность я смогла залезть на крышу. Крыша четырехскатная, но самая верхушка срезана и образует пятачок, как раз, чтобы я на него уселась. Разместившись на нем, в позе полулотоса, я выдохнула. Здесь до меня долго не доберутся, а я смогу придумать, как и куда держать путь. Конук сказал, что на запад ведет дорога прямо за его домом. Глянув в ту сторону и впрямь нашла вьющуюся грунтовку, уходящую в рыжую даль. В целом новость хорошая, но чую топать так придется очень и очень долго. А еще надо как-то выбраться из этого навязчивого гостеприимства, а то они на радостях готовы причинять добро и наносить счастье. Мне стоило погрузиться в медитацию, в какое-то глубокое состояние, чтобы найти выход, но только закрыла глаза и стала отключаться от внешнего, как снизу раздался перепуганный вопль. «Нет опырей!» «Не топыри опять! Летят! Летят!» Мужик, который кричал, в ужасе вытаращился в небо и тыкает пальцем. Проследив за его взглядом, я вздрогнула. Твари, летящие прямиком на деревню, доверия совсем не вызывали. Целая стая летучих мышей размером с коров, все черные, с громадными ушами, которые видно даже с расстояния. «Ну, весело, ничего не скажешь». По мере приближения их нарастал, а люди внизу носились все быстрее. Хватай мешки с едой, быстро убирая со столов продукты и прячьись сами. «Скорее, скорее, забирайте детей!» «Тварюки летят! Опять налет! Прячьтесь!» Мне прятаться некуда, поэтому спокойно сижу и смотрю, как приближается грозное облако кожистых тварей. Ну а какие у меня варианты? Орать вместе со всеми? Прыгать с высоты? Нет уж. Буду решать вопросы по мере их поступления. Виск и писк нетопырей накрыл деревню быстро и как-то полностью. В ушах зазвенело, я поморщилась. Сейчас бы беруши, но их с собой даже не думала брать. Кто ж знал, что окажусь в компании верещащих летучих мышей-переростков. К моменту, как они налетели на поселение, людей внизу почти не осталось. Только какая-то непутевая тетка со свертком, очень напоминающим ребенка, бежала в сторону сараев. Именно она и стала объектом внимания нетопырей. Мне бы заняться своими делами. Но когда увидела, как целая стая этих тварей ринулась к ней, все мое яговское нутро восстало против несправедливости. Быстро поднявшись и балансируя на вообще-то довольно узком пятачке крыши, я замахала руками и заорала. «Эй, абразины! А ну разворачивайтесь! Обалдели совсем на беззащитных нападать!» Твари направление свое поменяли моментально, и в следующий миг я уже наблюдала, как вся стая несется на меня. «Ай, Варвара, ай, молодец!» Действовала я быстрее, чем успевала думать. Очевидно, нетопыри собираются со мной не в салочки играть. Потому, когда вся эта верещащая масса налетела на меня, изо всех сил постаралась извернуться и уклониться от острых когтей и зубов, а клацали они над самым ухом. Одна из тварей умудрилась схватить за подол. Я взбесилась. «Обалдела! Знаешь, сколько это стоит!» Движение получилось рефлекторным. просто наотмашь ударила. Попала по счастливой случайности прямо по мокрому пятаку. Нетопырь жалобно завизжал. «А? Не нравится? Я тебе еще наподдам!» — рявкнула я. Нетопыре чуть отступили, но только чтобы пойти на новый заход. Вот заразы адские. Отбиваться мне нечем, только рюкзаком. Но там полезные вещи, которые могут пригодиться, а эти гады, похоже, сожрать готовы все что угодно. «Ну, давайте!» Закричала я им в лицо, когда те все лавиной ринулись на меня. Не знаю, как у меня это получилось, видимо, снова сработали инстинкты, но когда центральный из нетопорей оказался передо мной, я ухватилась за шерсть на морде и перекувыркнулась вперед. Теперь я сидела верхом и задом наперед на крылатой твари, которая в бешенстве орет и пытается скинуть меня со спины. «Не нравится?» «Хе-хе!» — рычала я изо всех сил, цепляясь за шерстистую спину. А нетопырю это определенно не нравилось. Он верещал, дергался, истерично бил крыльями и кувыркался прямо в воздухе, пытаясь меня сбросить. Остальные зверюки даже не пытались приблизиться, видимо, боясь под горячую лапу вожака попасть. Я же вцепилась в него, как клещ. Падать теперь еще выше, и лучше как-нибудь без этого. «Ну, пшел!» — гаркнула я на нетопыря, как на упертую клячу, и для убедительности изо всех сил сжала коленями его корпус. тварь захрипела. Сдаваться она явно не собиралась. Но и я тоже. Еще минут пять мы сражались в воздухе, кувыркаясь и мечась из стороны в сторону. Не знаю, каким чудом мне удалось усидеть на этом адском родео, но совершенно очевидно, приручение этих тварей задачка та еще. С конем было проще. Спустя еще пять минут мы оба стали уставать. Тварь хрипела, шерстью встала дыбом, взмокла, и запах от нее пошел не самый приятный. У меня самой заболели пальцы, руки и ноги, а еще дико утомилась спина. Еще бы, попробуй так скакать. Надо было делать финальный аккорд, и я предпочитала, чтобы он был за мной. Угомонись. Прошипела я, выворачивая шею и из последних сил сжимая коленями бока твари. Та задергалась. Дыхание ее стало тяжелым, из глотки послышали сипы и кашель. Зверь быстро терял силы, хотя и пытался сопротивляться. «Давай так». Снова заговорила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо и четко, хотя сама еле держусь верхом. «Ты приземляешь меня вон там, а я не задушу тебя в полете. Идет?» «Тварь меня прекрасно понимала». Это я знала без уточнений. Правда, выполнять требования не торопилась. Пришлось потратить еще несколько минут и усилий коленями, чтобы донести серьезность моих намерений. «Ну?» – требовательно произнесла я в который раз. Тварь еще немного посопротивлялась, но когда я снова сжала коленями бока, нехотя развернулась и забила крыльями в сторону дороги за домом конуга. Вот так-то лучше. Что ж, даже нормально получилось – От конуга сбежала, направление выяснило, осталось только отправить подальше этих крылатых, да так, чтобы не накинулись. «Вези», — приказала я, — «пока не разрешу приземляться». нетопы яростно недовольно захрипел, за что тут же получил очередной удар коленями. «Придушу», — предупредила я, — «и даже не думай клыки распускать, гад, и крыланам своим передай, головы поотрываю, крылья пообрываю, ясно?» Зло, смирившись, нетопыри что-то прорычал. Я расценила это как согласие, хотя, поглядывая на летящих со всех сторон остальных тварей, я внутри вздрагивала. Им же ничего не мешает вот прямо в полете меня стянуть с вожака и пообедать. Видать, я очень убедительна в своих угрозах. Что ж, надо продолжать гнуть свою линию. «Давай, крылатая штука», — пригрозила я. «Маша интенсивнее. У меня сроки горят, времени мало». вы вообще что тут устроили?» Тварь, естественно, не ответила, только злобно прорычала что-то. Не уверена, какие звуки должны издавать нетопыри, кроме визга, но мне казалось, рычать они не должны. Впрочем, таких громадных тоже по логике не бывает, но это смотря по какой. Эти адские переростки, мало ли, какие бывают. «Вы эти набеги прекращайте», — продолжала я разглагольствовать, — «Нет, я всё понимаю. Вы тут вроде как на работе, муки там всякие обеспечиваете, закрываете квартал, отчёты строчите. Но в конце концов, вы ж за бедной тёткой с ребёнком погнались. Кто так делает?» Нетоприс снова прорычал. Очевидно, моего человеколюбия он не разделял. А вот мой голод вполне. Я буквально пятой точкой ощутила, как заурчал его желудок. Надо же, аж до спины пробивает. Мне есть тоже хотелось дико. А из съестного с собой только батончики и всякие галеты. Я же не думала, что мое путешествие так затянется. Но есть адовую еду категорически не рекомендовали. И я склонна доверять этим рекомендациям. Тварь подо мной снова недовольно зарычала. Похоже, почувствовала, что я ослабила давление на бока. Пришлось тут же ее возобновить. «Ты не смотри, что я худенькая», — проговорила я, продолжая лететь все так же задом наперед. «Силы во мне хватит, чтобы придушить. Ты об этом помни». Но сама уже поняла, силы твари на пределе, и терпение тоже. Мы и так пролетели несколько десятков километров над серым сухостоем. Даже моих навыков контроля стало не хватать, чтобы удерживать зверя в узде. Взглядом я нашла небольшую рощу и полянку на ней. То, что нужно для приземления. «Давай туда!» — приказала я не топорю, направляя его прямиком к ней.